глава двенадцать одиночество штука по настоящему страшная и особенно страшна она когда тебя при этом окружают чужие чем больше этих чужих тем страшнее одиночество эту нехитрую истину бекас интуитивно усвоил давно а теперь ощутил в полной мере и на собственной шкуре когда из него Вытянули признание и на некоторое время оставили в покое, Бекас надеялся чуть-чуть расслабиться. Сил у него уже совсем не оставалось. На хороший исход не было ни малейшей надежды. Бекас был убежден, что его уничтожат в любом случае, найдут диск или не найдут, или навалившиеся стрессы загонят его в могилу. Да, он, пожалуй, уже и смирился. Ему только хотелось хотя бы ненадолго забыться, отдохнуть, закрыть глаза. Пока эти мерзавцы рыщут на природе в поисках диска, он вполне мог бы отдохнуть. Но у него ничего не получалось. Внезапно его снова охватили тревога и страх. Возвращение тенина он ждал с нетерпением приговоренного к смерти. Что же, казнь или все-таки помилование? Он прекрасно понимал бессмысленность своих вопросов, но отрешиться от них не мог. Его опять знобило, кружилась голова, перед глазами плыли красные тревожные круги. Сжавшись в комок, Бекас сидел на разбитой кровати и ждал. Ждал так же безнадежно, как ждут поезда на разбомбленном полустанке посреди войны и разрухи. Именно такой представала сейчас мысленному взору его жизнь. Он хотел богатства, не подозревая, что на его долю судьба ничего не выделила. но он сильно напрашивался и тогда она отдала ему то чего у нее всегда было в избытке страдания и боль бекас терзался и ждал но ждал одного лишь чуда то есть того во что сам не верил это было нечто вроде дополнительной пытки перед казнью сколько прошло времени бекас не знал усталость взяла свое и он задремал привалившись к спинке кровати по прежнему сквозь невидимую щель сыпались серебряные брызги тусклый свет в подвале казалось делался все мрачнее какие то невнятные шумы доходили до слуха бекаса сквозь тяжелую дверь а ему снились обрывки непонятных устрашающих снов Он даже стонал время от времени, пробуждаясь от собственного голоса и снова засыпая. Внезапно какой-то посторонний звук насторожил его, и Бекас проснулся по-настоящему. Теперь он отчетливо слышал торопливый топот ног наверху. Затем сразу же загремел замок в двери. Бекас напрягся. До сих пор суеты вокруг него не наблюдалось. Пожалуй, компания, удерживающая его в заточении, вела себя даже слишком степенно и уверенно. Они хотели сделать все побыстрее, но они никогда не торопились. То, что сейчас они засуетились, могло означать одно – произошло нечто необычное. Бекас не выдержал и встал с кровати. С перепугу у него даже слабость прошла. Он ощущал себя натянутой струнной, стальной струной прочной, но дошедшей до предела. Он решал, что ему делать, если его прямо сейчас будут убивать. Дверь открылась, и на лестнице показались трое из команды Тенина. Их квадратные физиономии выглядели предельно озабоченными. Такими Бекас не видел их даже в те моменты, когда шеф отдавал им персональные приказания. Впрочем, намерение немедленно расправиться с ним Бекас тоже не увидел. Тут было что-то другое. Один из охранников остался стоять у двери, с беспокойством выглядывая наружу. Двое других быстро спустились вниз, и тот, что был старшим, сказал. — Вы не спите? — Это хорошо. — У нас тут небольшие проблемы. — У меня давно проблемы, — заметил Бекас. — И большие. — Мне не до шуток, — сказал старший. — У меня инструкции обеспечить вашу безопасность. — Ага, значит, я в безопасности. Замечательно, — воскликнул Бекас. — И что же мне угрожает? — Тебе угрожает хороший удар по морде, если не закроешь пасть. — сказал второй охранник, не такой вежливый. — Тебе сказали, оставь свои шуточки. Дело серьезное. Нас тут, похоже, хотят замочить. Тебя, между прочим, тоже не радуйся. — Я не радуюсь, — со вздохом сказал Бекас. — Я просто ничего не понимаю. — Я сам ничего не понимаю, — признался старший. — Но нам нужно уходить. Нас вычислили. — У меня нет сил уходить, — сказал Бекас. — Я измотан. Я болен, наконец. — Вы не думаете, что это менты? — Не слушая его, — сказал старший. — Понимаете, я случайно знаю этого человека, знаю, чем он занимается. И вот он вдруг появляется тут и что-то вынюхивает. И он не один. — Говорю вам, нас вычислили. — По-моему, вам хотят перерезать глотку. — Кстати, есть за что. Нам с вами заодно погибать не хочется. К счастью, шеф дал нам запасной вариант на такой случай. Мы еще успеем уйти. Так что пошевеливайтесь и не вздумайте поднимать крик. Еще раз предупреждаю, это не менты». «Ладно, куда идти?» Сдался Бекас. Забота сторожей подарила ему надежду, что жизнь ему все-таки сохранят. «Идите за мной!» Старший круто развернулся и почти бегом устремился к лестнице. Второй слегка подтолкнул Бекаса в спину и сам пошел за ним, почти наступая на пятки. Они поднялись по лестнице. — Ну что, Вист, все тихо? — спросил старший. — В том-то и дело, что тихо, — ответил тот, что караулил на лестнице. — Не нравится мне это. — Никому не нравится, — сказал старший. — В общем, ты нас прикрой, а мы с котом уходим. Догонишь нас, как договаривались. Только хвоста не приведи. Семь раз отмерь. — Понял! — буркнул тот, кого старший назвал Вистом. — Опа! Приехали! — вдруг странным голосом произнес за спиной Бекаса охранник по кличке Кот. — Сливайте воду, ребята! Сначала Бекас ничего особенного не увидел. Просто в конце коридора на несколько мгновений возникла мужская фигура, мелькнула и пропала. Потом еще раз вынырнуло чье-то лицо и точно так же исчезло. Бекас и внимания бы не обратил. Однако его тюремщики видели больше, и, надо отдать им должное, действовали уверенно и слажено Но дальше... События стали развиваться так быстро и необратимо, что у Бекаса голова пошла кругом. Вист и Кот мгновенно расстегнулись, и под плащами у них обнаружились тускло отсвечивающие металлом автоматы, совсем небольшие, очень похожие на игрушечные. Во всяком случае, Бекасу они показались именно такими, потому что никогда прежде ему не приходилось видеть пистолет-пулемет Ингрэм, произведенный в Соединенных Штатах Америки. Правда, Бекас догадывался, что сопровождающие его люди не расположены играть в игры и подумал, что сейчас здесь будет очень шумно. Однако и Кот и Вист очень ловко и быстро навернули на дуло своих автоматов глушители. Потом Кот побежал куда-то в сторону и нырнул в неприметную боковую дверь. Через мгновение он появился снова и махнул рукой. Чисто. Заключил вполголоса старший и, схватив Бекаса за руку, потащил его за собой. Бекас успел заметить, как в конце коридора снова появились люди. На этот раз они уже не прятались, а бежали прямо по направлению к подвалу. Присев на корточки, Вист открыл стрельбу. Последнее, что увидел Бекас, были отлетающие от стен штукатурка и лопнувшее стекло в окне. Его впихнули в боковой коридор и потащили вверх по лестнице. Уже на бегу Бекас увидел, что в правой руке старшего зажат большой пистолет с глушителем. И никакого шума мелькнуло у него в голове. Зато уж месиловка намечается знатная. Если выживешь, в пору свечку в церкви ставить. Однако на ментов те внизу и правда не похожи. Кто же они? Неужели Арнольд Евгеньевич меня разыскал? Не верится что-то. Не станет он так засвечиваться, не такой у него характер. Пока он размышлял, его втащили на четвертый этаж. Бежавший впереди кот, как заводной болванчик, вертел головой, опасаясь пропустить малейшее шевеление рядом. Но путь был чист. Один раз только мелькнуло на площадке испуганное лицо какого-то молодого человека, но и оно мгновенно исчезло. Бекас даже не успел его рассмотреть. Однако ни старший, ни кот не пытались остановиться даже на секунду. Они как будто слышали что-то такое, чего не слышал Бекас. Возможно, и в самом деле слышали. У него-то стоял сплошной звон в ушах. На четвертом этаже старший отпустил окончательно запыхавшегося Бекаса и с пистолетом в руке полез по стальной лесенке, ведущей на чердак. Дверца была заперта на хлипкий навесной замок, который охранник, как показалось Бекасу, сковырнул ногтем. Пока он возился с дверцей, кот с автоматом напряженно смотрел вниз, следил за лестницей. Делал он это совсем не зря. Теперь уже и Бекас различал легкий приближающийся шум. Кто-то аккуратно, но быстро шел по их следам. Угрюмое выражение, которое украшало лицо кота, наводило на самые неприятные мысли. Заглядывая в лестничный пролет, он видел совсем не то, что ему хотелось увидеть. Бекаса вдруг ошпарила мысль, что если за ним... Идут чужие, значит, Вист уже мертв. Отбросил копыта, как сказали бы его товарищи. Осознание этого вызвало в душе Бекаса жутковатое и двойственное чувство. С одной стороны, ему хотелось, чтобы его тюремщиков покарали. Этого требовало и чувство мести, и простая логика. Чем меньше врагов, тем легче жизнь. Но, с другой стороны, еще больше Бекас боялся неизвестности. С некоторых пор он стал чем-то вроде игрушки в чужих руках. Его швыряли направо и налево, как мячик на спортивной площадке, желая заработать побольше очков. Как о человеке, о нем давно уже никто не думал. Надеяться, что сейчас за ним пришли гуманисты, не приходилось. Пожалуй, соображая Бекас получше, он бы попытался извлечь выгоду из этого внезапно возникшего противостояния, но на самом деле это было ему не под силу. Он не умел так быстро ориентироваться, а события все развивались. «На крышу!» — глухим голосом скомандовал старший и потащил Бекаса к лестнице на чердак. Цепляясь непослушными руками за стальные прутья, Бекас выбрался наверх. На чердаке пахло дождем, пылью и слежавшимся птичьим пометом. У Бекаса опять закружилась голова. — Вперед! — пихнул его в спину охранник. — Жить хочешь, шевели копытами! Он погнал его к слуховому окну. В стекло барабанил дождь. Внизу, под люком, послышался треск автоматной очереди, смягченный глушителем. У Бекаса вспотела спина. Старший ударом пудового кулака вышиб оконную раму и бешеным взглядом посмотрел на Бекаса. «Лезь!» Он подсадил Бекаса, и тот выбрался на скользкую, залитую водой крышу. Тучи неслись так низко, что казалось, их можно потрогать рукой. Холодный ветер забирался под уродливую куртку Бекаса. Волосы на голове моментально намокли. Он обернулся и обомлел. Старший охранник даже не смотрел на него. Он смотрел вглубь чердака и, вытянув руку, стрелял в кого-то, посылая пулю за пулей. После каждого выстрела пистолет в его руке дергался, как живой. вдруг Он прекратил стрелять и одним махом протиснулся сквозь узкое окно. Поднявшись на ноги, он опять схватил Бекаса за рукав и потащил на другой конец крыши. — Кота кончили! — сообщил он на бегу хриплым голосом. — Теперь наша с тобой очередь. От того, что он вдруг перешел с обычного своего «вы» на панибратское «ты», Бекасу сделалось особенно страшно. Он, не рассуждая, устремился туда, куда волок его охранник. Край крыши приближался. Вдруг охранник остановился, резко повернулся и вскинул пистолет. Бекас обернулся тоже. На его глазах из черного окна выполз кто-то высокий, гибкий, как червь, затянутый в черную кожу. Припал на одно колено и прицелился в беглецов. Что у него в руках Бекас не разобрал, мешал дождь, но чужак даже не успел выстрелить. Спутник Бекаса несколько раз подряд нажал на спусковой крючок. Дождевые капли сильнее барабанили по жестяной крыше, и Бекас не расслышал ни одного выстрела. Однако он прекрасно видел, как человек в черном вдруг мечтательно запрокинул голову, выпустил из рук оружие. Это оказался автомат с укороченным стволом, похожий на те, что совсем недавно продемонстрировали Бекасу его стражники, и тихо повалился на бок. Его тело медленно-медленно начало скатываться вниз по мокрому железу. Бекасу почудилось, что он смотрит по телевизору какой-то страшноватый сериал. Ни начала, ни конца которого он не знает. И тем не менее оторваться от зрелища не может. Оторвал его охранник, который отвесил Бекасу хорошего тумака. Тот едва удержался на ногах и посмотрел на своего спутника с обидой и недоумением. Старший охранник менял обойму в пистолете. Глядя на Бекаса дикими глазами, он прокричал «Разбегайся и прыгай на соседнюю крышу! Там не широко, не бойся! Иначе нам не уйти, иначе хана обоим! Шевелись, я прикрою!» По его серому лицу хлестали струи дождя. Он был похож сейчас не на человека, а на статую из цемента. И слова его звучали так же странно, как если бы заговорила статуя. Бекас стоял, озираясь. Бежать к краю мокрой крыши было страшно. Прыгать с нее на соседнюю еще страшнее. Охранник говорил, что там не широко, но Бекасу казалось, что там целая пропасть. Он никак не мог решиться. Охранник передернул затвор и тут же выстрелил. В ответ из слухового окна тоже полетели пули. Они пропели над самой головой Бекаса. Его душа наполнилась ужасом. Он превратился в животное, которое спасается бегством от лесного пожара. Громыхая подошвами по гудящему железу, он ринулся по скату и с криком оттолкнулся от края крыши. На миг под ним разинула пасть черная смертельная пропасть. А потом его тело с глухим стуком рухнуло на крышу соседнего дома и тут же стало неудержимо сползать вниз. Точно зловещая пропасть не желала упускать приглянувшуюся ей жертву. Бекас отчаянно завопил и стал пальцами цепляться за ржавые стыки кровельного железа. Изо всех сил стал выползать наверх. Он едва ли не зубами впивался в эту ржавую мокрую крышу. Он забыл в этот момент про все остальные невзгоды, про Арнольда Евгеньевича, про Тенина, про охранников с пистолетами и автоматами. Он хотел только одного — замедлить, прекратить это жуткое сползание в бездну. Опомнился Бекас только когда ухватился за какой-то прочный штырь, торчавший из крыши. Вцепившись в него намертво, он решил оставаться на месте сколько угодно долго. На дальнейшие подвиги у него уже не было сил. Но тут совсем рядом опять загрохотало железо, и над вжавшимся в крышу Бекасом выросла громадная фигура охранника. Он ухватил Бекаса за шиворот и рывком поднял на ноги. «Бежим — Бежим! — рявкнул он. — Здесь нельзя оставаться. Спустимся по пожарной лестнице. Бекас ничего не мог сказать. Он как автомат двинулся туда, куда указывал охранник. Но, услышав за спиной шум, обернулся. На их крышу перепрыгнул еще один человек. Невысокий, коренастый, без головного убора. На голове его блеснула мокрая плешь. Прыгнул он не слишком удачно. На краю взмахнул руками и попытался выровнять равновесие. Спутник Бекаса, не раздумывая, вскинул пистолет и выстрелил. Чужак вскрикнул, завалился назад, сорвался с крыши и исчез. Но на соседней улице уже маячили новые фигуры. Оттуда прилетело несколько пуль, свистнули над ухом Бекаса. Охранник вдруг странно дернулся, скособочился и в таком виде пробежал несколько шагов. Бекас уставился на него с тревогой. «Давай, давай!» – просипел охранник. «Шевелись вон туда!» Бекас в ведомой интуиции, а не разумом, побежал до края крыши и действительно увидел уходящую вниз пожарную лестницу. Далеко внизу чернел мокрый асфальтовый двор. Кажется, они находились сейчас на территории какой-то бездействующей фабрики. Никаких признаков жизни. Отсутствие людей внизу вдохновило Бекаса. Он стал быстро спускаться по скользким металлическим перекладинам. Но теперь ему не было страшно. Чем ближе была земля, тем спокойнее становилось у него на душе. Наконец он спрыгнул на асфальт и задрал вверх голову. Его спутник спускался медленно, действуя одной рукой. Другая висела у него вдоль туловища, как неживая. Иногда он замирал на секунду и сжимался в комок, точно пытался пересилить невыносимую боль. До Бекаса наконец дошло, что его спутник серьезно ранен. Бекас не успел сообразить, что означает это для него выгоду или дополнительные проблемы, как охранник тоже оказался рядом с ним. Он был бледен и шатался при ходьбе, но пистолета из рук не выпускал. — По стеночке, — пробормотал он, — вон туда, где ящики. Бекас увидел в конце бурой кирпичной стены ящики из грязно-желтой пластмассы. Они были частью сложены в аккуратные штабеля, частью просто навалены, как попало. За этими пустыми ящиками возвышалась пристройка к основному зданию. Глухая темная коробка без окон и дверей. Бекас побежал туда, еще не совсем понимая, чем может помочь им с охранником пустая тара. Его спутник уже не поспевал за ним. Он буквально ковылял, наваливаясь на стену здоровым левым плечом. В левой же руке он держал пистолет, но пускать его в ход пока не собирался. Он будто забыл и про оружие, и про погоню, которая шла за ними по пятам. Выглядел он скверно. Точно жить ему оставалось не более пяти минут. Бекас вдруг испугался, что останется один. Все эти дни он только об этом и мечтал, а теперь дрогнул. Ведь он по-прежнему не знал, что за люди гоняются за ним. Наверное, тут было что-то вроде синдрома заложника. Бекас краем уха слышал о таком. Он развернулся и бросился назад к раненому охраннику. — Вы в порядке? — поинтересовался он. — Идти можете? — Иду уже! — буркнул охранник. — А ты не дергайся. Делай, что сказано. — А что именно? — растерялся Бекас. Охранник мутно посмотрел на него. — Разве я не... — пробормотал он. — Нужно разобрать ящики и поскорее. Они сейчас... Он не договорил, но, обернувшись, посмотрел наверх на крышу, и этот мутный взгляд был выразительнее любых слов. Это можно было принять за лихорадочный бред. К тому же Бекас никого на крыше сейчас не видел, но он отлично понимал, что это совсем не значит, что там действительно никого нет. Значит, и насчет ящиков охранник сказал не просто так. «Вас как хоть зовут?» неожиданно спросил Бекас, проникаясь с сочувствием к своему спутнику. «Николаем меня зовут», — промычал охранник и зло выдохнул. «Ты будешь делом заниматься, идиот, или мне тебя пристрелить?» Бекас больше не разговаривал. Он побежал и принялся расшвыривать в разные стороны ящики. Они были легкие, и очень скоро он развалил всю гору. За ней открылась металлическая дверца, закрытая на обычную защёлку. Добравшись до неё, Бекас обернулся. Николай с пистолетом в левой руке внимательно следил за тем, как по пожарной лестнице спускается человек. Косые струи дождя поливали угрюмое серое здание и напряжённую человеческую фигуру, прижавшуюся к ненадежной почти воздушной конструкции. Кто-то у края крыши, присев на корточке, следил за тем, как спускается товарищ, готовый в любую минуту пустить в ход автомат, который держал в руках. Он видел суетящегося Бекаса, но почему-то не стрелял в него, вероятно, берег патроны на более серьезный случай. Он прекрасно видел, что Бекас безоружен и никакой опасности собой не представляет. Николая же он не видел как не видел его и тот, что спускался по лестнице. Кажется, они рассчитывали благополучно добраться до земли и уже там разобраться с беглецами в спокойной обстановке. Они уже сообразили, что здесь им никто не помешает. у Убекаса снова похолодело в груди. Николай был плох. Замкнутый двор фабрики очень походил на ловушку. Силы и мужество у самого Бекаса были уже на исходе. Враги были рядом. Он был готов упасть на мокрую землю и забиться в истерике, но его спутник, несмотря на ранение, думал иначе. Он невыносимо долго, как показалось Бекасу, следил за спускающимся по пожарной лестнице человеком, а потом медленно-медленно прицелился в него и нажал на спуск бекас услышал щелчок и увидел как человек на лестнице выпустил из рук перекладину запрокинулся назад совершил куль и рухнул на асфальт нелепо разбросав в стороны руки и ноги точно изломанная марионетка С крыши запоздало брызнула короткая автоматная очередь, которая оказалась почти незамеченной на фоне непрекращающегося дождя. «Жми!» — только и сказал Николай. Они вдвоем ворвались через железную дверь в пристройку. Внутри было темно, сыро и пахло резиной. Николай уверенно направился в угол, где стояла накрытая брезентом какая-то машина. Сунув пистолет за пояс, он принялся срывать брезент. Бекас увидел внедорожник защитного цвета, оборудованный дополнительной защитной рамой из стальных труб. «Бак полный!» — объявил Николай. «Открывай ворота!» Бекас сообразил, что машина смотрит прямо на ворота. Он нашел на стене кнопку, нажал ее, створка начала медленно подниматься. «За руль!» — заорал Николай. «За руль и делай, что я скажу, или я вышибу тебе мозги, сука!» Должно быть, ему было очень плохо. Но отчаянным усилием воли он заставлял себя управлять пленником, понимая, что если тот не возьмет себя в руки, обоим придется плохо. Бекас и не заметил, как он оказался за рулем внедорожника. Николай с пистолетом в руке висел у него за плечом, отдавая приказы. Приказы казались дикими, но Бекас повиновался безоговорочно. Близость пистолетного дула начисто отшибла у него способность критически воспринимать действительность. «По газам!» – скомандовал Николай. Бекас вышел газ. Машина с ревом вылетела из гаража через ворота и оказалась в узком проеме между двумя высокими бетонными стенами. Впереди маячили двухстворчатые железные двери. Они были закрыты. «По газам!» — настойчиво повторил Николай. Бекас, зажмурив глаза, выполнил приказание. Автомобиль ударил носом в ворота. Металлические створки с треском развалились пополам. Они выскочили в переулок. Бекас с ужасом увидел, как под колеса бросился какой-то человек в плаще и тут же отлетел в сторону, вертанувшись, как волчок. Бекас вскрикнул. «Направо!» — заорал Николай. «Вперед! Гони! Это они!» Как бы в подтверждении его слов машину тут же прошили пули. Бекас онемел. Лобовое стекло перед ним, как по волшебству, вдруг покрылось мелкими паутинными трещинами. — Теперь понял! — прохрипел за спиной Николай. «Гони — Гони! Он несколько раз приказывал Бекасу менять направление. Тот делал все безотчетно, повинуясь злому начальственному тону. Куда они едут, Бекас не понимал. Вдруг Николай скомандовал. — Притормози! «Сверни вон туда, за кусты!» Однако теперь Бекас осознал, что они находятся на каком-то залитом дождем пустыре. Слева из тумана вырисовывались расплывчатые силуэты жилого квартала. Справа угрюмо темнел лесопарк. Последним усилием Бекас повернул рулевое колесо, загнал внедорожник в пожелтевшие мокрые заросли и выключил мотор. Убирая руки с руля, он увидел, что они трясутся, как у паралитика. «Нам надо было в другое место», — прерывающимся голосом сказал Николай. «У меня инструкция. Но я вот-вот выключусь. Понял? Тут мой дом рядом. Поможешь дойти. Не вздумай бежать. Пристрелить тебя я еще успею. Отсидимся до вечера. Шеф нас найдет, скажет, что делать». А сейчас возьми в бардачке тряпку, протри все ручки, все, чего касались. Менты тачку найдут, а в ней кровь. Начнут суетиться, след искать, пальцы оставлять ни к чему. Только ты хорошо все протирай, тщательно. Если менты за нами придут, я тебя первого кончу. Это заруби себе на носу. Бекас нисколько не сомневался, что Николай исполнит свое намерение, поэтому он выполнил все очень старательно, стараясь не пропустить ни одного уязвимого местечка в машине. Потом они оба вылезли под дождь. Николай оперся о Бекаса, и они вдвоем медленно заковыляли в сторону жилых кварталов.